Глава десятая. Мы поели пиццы, Джеки отправилась ублажать Гавина, а меня Холли упросила отвезти ее на рождественский каток в Болсбридж. Холли на льду вылитая фея, а я горила с неврологическим расстройством, что дочери, конечно, только в радости. Она покатывается со смеху, когда я врезаюсь в бортики. К тому времени, когда я привез ее к Оливии, мы оба умирали от счастливого изнеможения. Немного обалдели от луженных рождественских песнопений, и настроение у обоих существенно поднялось. виде нас, потных, встрепанных и довольных, Лиф не удержалась от улыбки. Я отправился в город, выпил по паре кружек с ребятами, пошел домой. Пикс никогда не выглядел так мило и, усевшись за их сбокс, выжег несколько гнезд зомби. И лег спать, любовно предвкушая прекрасный обычный рабочий день. Настолько, что готов был облобызать дверь своего офиса. Не зря я наслаждался нормальным миром, пока мог. Должно быть, даже грозя кулаком небесам, И, клянясь никогда больше не ступать на брусчатку этой чертовой дыры, в глубине души я знал, что фейтфул Place примет вызов. Я улизнул в самоволку, и улица собиралась меня вернуть. В понедельник, ближе к обеду, как раз, когда я представлял новенькую, любимую бабулю моему мальчугану, насторожившему дилеров, зазвонил служебный телефон. «Мэки», — ответил я. «Вам личный звонок», — сказал Брайан, наш администратор. «Примите?» Я не стал его беспокоить, но, похоже, это срочно, мягко говоря. Снова Кевин. Больше некому. После стольких лет все тот же липучий маленький засранец. Один день потаскался за мной и решил, что он мой закадычный кореш или младший напарник, или бог знает что. Чем раньше это пресечь, тем будет лучше. «Черт возьми!» — сказал я, потирая место между бровями, где внезапно запульсировала жилка. «Давай его сюда». «Ее?» — сказал Брайан. И голос у нее не слишком веселый. «Подумал, лучше вас предупредить». Джеки взахлеб рыдала в трубку. «Фрэнсис, слава богу, пожалуйста, ты должен приехать. Я не понимаю, я не знаю, что произошло. Пожалуйста». Сестра зашлась воем. Высоким, внутренним, неудержимым. По спине у меня пробежал холодок. — Джеки! — рявкнул я. — Говори, что происходит! Ответ я почти не разобрал. Бормотание про хирнов, полицию и сад. — Джеки, понимаю, ты расстроена, но... — Соберись ради меня хоть на секунду. Сделай глубокий вдох и расскажи, что произошло. Она судорожно вздохнула. — Кевин! Фрэнсис! Фрэнсис, боже! Кевин. Снова ледяной спазм. Уже сильнее. «Ранен?» — спросил я. «Он... Франсис, господи! Он умер! Он...» «Где ты? У мамы. Рядом с домом. Кевин там?» «Да. Нет, не здесь, на заднем дворе. Он... Он...» Голос сестры снова сорвался. Она рыдала и задыхалась одновременно. «Джеки, слушай меня!» — сказал я, просовывая руки в рукава куртки. «Сядь!» Выпей что-нибудь, и пусть за тобой кто-нибудь присмотрит. Сейчас буду. В спецоперациях никто не спрашивает, где ты пропадал утром. Я бросил трубку на рычаг и выбежал из кабинета. И вот я снова на Фейтфул Place. Словно никогда и не уезжал. В первый раз, когда я вырвался, она отпустила меня на 22 года, прежде чем дернуть за поводок. Второй раз она дала мне тридцать шесть часов. Улица обезлюдила, как и в субботний вечер, однако теперь все было по-другому. Дети в школе, взрослые на работе. По домам, кутаясь от пронизывающего холода, сидели одни старики, мамочки-домохозяйки и захребетники на пособии. Никто не шатался без дела в свое удовольствие. На крылечках и в окнах маячили непроницаемые, настороженные лица. Но сама улица была пуста. Только маршировал туда-сюда с видом ватиканского гвардейца мой старый приятель-болотный придурок. На сей раз полицейские оказались на шаг впереди, разогнав толпу до начала опасного зуда. Где-то голосил младенец, но в остальном мертвую тишину нарушали разве что отдаленный гул машин Стук каблуков болотного придурка и неспешное падение капель с полных после утреннего дождя водосточных желобов. На сей раз не было ни фургона экспертов, ни купера, но между полицейской машиной и фургоном из морга затесался симпатичный серебристый БМВ-снайпера. Дом-16 снова огораживала полицейская лента, за которой приглядывал здоровяк в штатском. Судя по костюму, один из ребят снайпера. Что бы ни случилось с Кевином, это явно был несердечный приступ. Холодный придурок меня проигнорировал. И правильно сделал. На ступенях дома восемь стояли Джеки, Ма и Па. Ма и Джеки ухватились друг за друга. Казалось, если одна из них шевельнется, обе рухнут. Па яростно затягивался сигаретой. Когда я подошел, их взгляды медленно сфокусировались на мне. Непроблеска узнавания словно они никогда раньше меня не видели. — Джеки, что случилось? — спросил я. — Ты вернулся, — сказал па. — Вот что случилось. Джеки стальной хваткой вцепилась в отвороты моей куртки и с силой уткнулась лицом мне в плечо. Я поборол желание отпихнуть ее. — Джеки, лапушка, — мягко сказал я, — продержись еще немного ради меня. Расскажи. Ее затрясло. «Ох, Фрэнсис!» — произнесла она тихим, потрясенным голосом. «Ох, Фрэнсис! Как?» «Я понимаю, лапушка. Где он?» «За шестнадцатым домом», — мрачно сказала ма. «В саду. Все утро под дождем». Ма тяжело опиралась на перила, и ее голос звучал хрипло и сдавленно, словно она прорыдала несколько часов, но острые глаза были сухи. «Мы хоть примерно представляем, что произошло?» Никто не ответил. Ма жевала губы. «Ладно», — сказал я. «Но мы на сто процентов уверены, что это Кевин». «Да, мы уверены, херов ты тупица!» — выпалила Ма с трудом сдерживаясь, чтобы не треснуть мне по физиономии. «Думаешь, я родного ребенка не узнаю?» «Ты что, совсем умом рехнулся?» Мне захотелось столкнуть ее с крыльца. «Ясно». — Понятно. — Кармела едет? — Кармела едет, — ответила Джеки. — Иша едет. Он должен только... — Должен... — Должен... — Она не смогла договорить. — Он ждет, чтобы босс пришел последить за магазином, — сказал па, бросил окурок через перила и глядел, как он тлеет у подвального окна. — Хорошо, — сказал я. — Ни за что бы не оставил Джеки с этими двумя но они с Кармелой могли присмотреть друг за другом. — Незачем вам дожидаться на холоде. Идите в дом, выпейте чего-нибудь горячего, а я попробую что-нибудь узнать. Никто не двинулся с места. Я как можно бережнее отцепил пальцы Джеки от своей куртки и, оставив всех троих стоять на крыльце, двинулся к дому 16. Меня провожали десятки немигающих глаз. — Детектив Кеннеди на заднем дворе, прямо вниз по лестнице и наружу сказал здоровяк, едва взглянув на мое удостоверение. Его предупредили, что я появлюсь. Отпертая задняя дверь пропускала в подвал и на лестницу косой луч мрачного серого света. Четыре человека в саду напоминали гротескную живую картину или наркотический трип. Крепкие парни из морга в белоснежных одеждах терпеливо ждали, опершись на носилке среди высоких сорняков, разбитых бутылок и толстых, как канаты стеблей, крапивы. Снайпер, поразительно четкий, в хлопающем на ветру черном плаще на фоне обшарпанной кирпичной стены, присел на корточки, склонив голову с прилизанной шевелюрой и вытянув руку в перчатке. А Кевин? Он лежал на спине головой к дому, неестественно вывернув ноги. Одна рука покоилась на груди, другая, скрученная, оказалась зажата под телом. Голова была неестественно запрокинута. Лицо отвернуто от меня. Вокруг в грязи ли большие пятна неправильной формы. Белые пальцы снайпера аккуратно копались в карманах джинсов Кевина. Ветер пронзительно бешено свистел над стеной ограды. Снайпер сначала услышал меня, а может и почуял. Он поднял взгляд, отдернул руку от Кевина и выпрямился. — Фрэнк, мои соболезнования! — сказал он, подходя ко мне, и начал стягивать перчатку, чтобы пожать мне руку. Я хочу на него посмотреть. Снайпер кивнул и отошел в сторону. Я опустился на колени. В грязь и траву рядом с телом Кевина. Смерть изменила его лицо. Щеки и рот ввалились. Он выглядел на сорок лет старше своего возраста. Щека, обращенная к небу, была абсолютно белой. На другой, соприкасавшейся с землей, уже темнели трупные пятна. Из носа тянулась нитка засохшей крови. Между приоткрытыми губами виднелись выбитые передние зубы. Волосы свалялись и потемнели от дождя. Одно веко чуть нависло над затуманенным глазом. Получилось плутоватое, глупое подмигивание. Меня словно толкнули под огромный низвергающийся водопад. Мощь водной массы вышибала дух. Купер. «Нужен Купер», — сказал я. «Он уже был». «И что?» Короткое молчание. Парни из морга переглянулись. «По его словам, твой брат либо умер от перелома черепа, либо сломал шею», — наконец сказал снайпер. «Как?» «Фрэнк, ребятам пора его забирать», — мягко сказал снайпер. «Пойдем в дом, там поговорим. О нем позаботиться». Снайпер потянулся было к моему локтю но вовремя постерекся Я последний раз взглянул на лицо Кевина, на пусто подмигивающий глаз, на черную струйку крови, на слегка изогнутую бровь, которую каждое утро первым делом видел рядом на подушке, когда мне было шесть лет. Ладно, помедлив сказал я и повернулся, чтобы уйти. Вслед мне донесся тяжелый рвущийся звук. Ребята расстегнули мешок для трупа. Не помню ни как я вернулся в дом, ни как снайпер вел меня вверх по ступеням, чтобы я не мешался парням из морга. Детские закидоны вроде бокса со стеной тут не годились. От ярости я на минуту словно ослеп. Когда зрение прояснилось, мы были на верхнем этаже, в одной из задних комнат, которые мы с Кевином обходили в субботу. В комнате было светлее и холоднее, чем я помнил. Кто-то поднял нижнюю половину грязного окна, впустив поток ледяного света. Ты в порядке? Спросил снайпер. Мне отчаянно требовалось, чтобы он поговорил со мной, как с копом, чтобы припечатал этот невообразимый кошмар скупым канцеляритом предварительного отчета. Что у нас есть? отреснуто спросил я. Голос прозвучал сухо и странно. Несмотря на все свои возможные недостатки, снайпер — один из нас. Он понял, кивнул, прислонился к стене и приготовился рассказывать. «Твоего брата последний раз видели сегодня ночью примерно в 11.20. Он, твоя сестра Джасинта, твой брат Шеймус, твоя сестра Кармела с семьей, как обычно, поужинали у твоих родителей». «Останови меня, если я говорю то, что тебе уже известно». Я покачал головой. «Продолжай». Около восьми часов Кармелла и ее муж повезли детей домой. Остальные еще какое-то время посидели, смотрели телевизор и разговаривали. Все, кроме твоей матери, выпили за вечер по несколько банок пива. Все сходятся на том, что мужчины были в подпитии, но точно не пьяны. Джасинта выпила только две. Кевин, Шеймус и Джасинта — «Ушли от твоих родителей вместе сразу после 11 Шеймус поднялся к себе в квартиру, а Кевин проводил Джасинту по Смитс-Роуд до угла с Нью-Стрит, где у нее была припаркована машина. Она предложила подвести его, но он сказал, что хочет проветрить голову. Джасинта предполагает, что он собирался вернуться той же дорогой, то есть по Смитс-Роуд мимо поворота на Фейтфул Плейс, потом срезать через Либертис и дойти вдоль канала до своей квартиры в Портабелло. Но подтвердить это она, разумеется, не может. Он подождал, пока она сядет в машину. Они помахали друг другу, и она уехала. Последний раз она видела Кевина, когда он пошел назад по Смитс Роуд. Это наше последнее подтвержденное свидетельство. К семи Кевин сдался и перестал мне названивать. Я так последовательно его игнорировал, что он решил больше не пробовать и попытался разобраться с какой-то проблемой своей собственной безмозглой персоной. «Вот только домой он не пошел», — резюмировал я. Похоже на то. Строители сегодня работают по соседству, так что сюда никто не заходил до позднего утра, когда два мальчика, Джейсон и Логан Хирны, пришли поглазеть на подвал, выглянули в окно между пролетами и нарвались. Им тринадцать и двенадцать лет. И почему они не пошли в школу? Лично я рад, что не пошли, — сказал я. Четырнадцатый и двенадцатый дома пустуют. Никто не заметил бы Кевина из окна задней комнаты. Он мог пролежать там несколько недель. Я видел трупы, пролежавшие так много времени. Снайпер виновато покосился на меня, чувствуя, что его занесло. «Да, действительно», — сказал он. «В общем, они сделали ноги и позвали мать, а та вызвала нас. И, похоже, половину соседей. Также мисс Хирн узнала в покойном твоего брата и известила твою мать, которая его официально опознала. К сожалению, ей пришлось увидеть тело. «У мамы закаленный характер», — сказал я. За моей спиной где-то внизу послышался глухой звук удара, кряхтение и скрежет. Ребята из морга протискивали носилки по узким проходам. Я не обернулся. По мнению Купера, ориентировочное время смерти около полуночи, плюс-минус два часа. Учитывая показания твоих родственников и тот факт, что твоего брата нашли в той же одежде, в которой он, по описаниям, был вчера вечером, думаю, можно предполагать, что, проводив Джасинту до машины, он отправился прямо на Фейтфул Плейс. И что было потом? Как мать твою кончилась сломанной шеей. Снайпер вздохнул. По какой-то причине твой брат пришел сюда, поднялся в эту комнату и каким-то образом выпал из окна. Если тебя это утешит. Упер, утверждая, что смерть, скорее всего, наступила почти мгновенно. Искры вспыхнули перед глазами, словно меня шарахнули по голове. Я взлохматил волосы. Нет, это какая-то бессмыслица. Он мог упасть со стены сада, с одной из стен. На секунду я смешался и увидел, как шестнадцатилетний Кевин зайцем скачет через ограды в погоне за наливными грудками Линды Дуайер. «Упасть отсюда!» «Бессмыслица!» Снайпер покачал головой. Высота стен с обеих сторон 6, максимум семь футов. Упер утверждает, что, судя по травмам, высота падения составила около двадцати. Траектория вертикально вниз. Он выпал из этого окна. Нет, Кевину здесь не нравилось. В субботу его пришлось чуть ли не за шкирку сюда тащить, а он всю дорогу конючил про крыс валивающиеся потолки и прочие ужасы. И это еще при свете дня, когда мы были вдвоем. Какого черта ему было делать здесь одному посреди ночи? Вот и у нас возник тот же вопрос. Может, он захотел отлить по пути домой и зашел сюда, где никто не мог его увидеть? Но зачем тащился на верхний этаж? Если он собирался полить сад, можно было из окна первого этажа шлангом прицелиться. Не знаю, как ты, но лично я когда под шафе без веских причин по лестницам не карабкаюсь. Только теперь я осознал, что пятна на окне не грязь, а порошок для снятия отпечатков, и понял, почему при виде снайпера у меня засосало под ложечкой. «Что вы здесь делаете?» — спросил я. Веки снайпера дрогнули. Сначала мы считали это несчастным случаем, сказал он, подбирая слова. Твой брат по каким-то причинам поднялся сюда, а затем что-то заставило его высунуть голову из окна. Может, услышал шум на заднем дворе, может, выпивка попросилась наружу, и он решил, что его сейчас стошнит. Он высунулся из окна, потерял равновесие, не успел удержаться и... к горлу подкатил холодный комок. Я стиснул зубы. Но на всякий случай я провел небольшой эксперимент. Хэмил, тот внизу, у заградительной ленты, почти такого же роста и сложения, что и твой брат. Я все утро заставлял его высовываться из окна. Не получается, Фрэнк. Ты о чем? Хэмилу окно доходит вот до сюда. Снайпер приложил ладонь к ребрам. Чтобы просунуть голову под рамой, ему нужно встать на колени. Тогда зад опускается, и центр тяжести остается в комнате. Мы как только не пробовали. Десятки раз. Результат один. Человеку габаритов Кевина почти невозможно случайно выпасть из этого окна. Во рту у меня появился металлический привкус. «Кто-то его вытолкнул», — сказал я. Снайпер сунул руки в карманы брюк, задрав полы пиджака. «Фрэнк, мы не обнаружили следов борьбы», — осторожно сказал он. чему ты ведешь?» «Если бы его вытолкнули из окна, мы бы обнаружили следы борьбы на полу. Рама бы раскололась при падении. Он сломал бы ногти, хватаясь за нападающего, или раму. Возможно, получил бы порезы, синяки от ударов. Ничего этого мы не нашли». «Ты хочешь сказать?» что Кевин покончил с собой. Снайпер отвел глаза. Я хочу сказать, что это не несчастный случай. И ничто не указывает на то, что его вытолкнули. По словам Купера, все травмы вызваны падением. Кевин был крупный парень, и, насколько мне известно, ночью был пьян, но не в стельку. Он должен был оказать сопротивление. Я перевел дыхание. Верно. «Справедливо. Ты прав», — сказал я. «Однако подойди сюда на секунду. Хочу тебе кое-что показать». Я подвел снайпера к окну. Он недоверчиво воззрился на меня. «Что там?» «Присмотрись к саду под этим углом. Глянь туда, где стена примыкает к дому. Поймешь, о чем я». Он наперся на подоконник и вытянул шею подоконной рамой. «Где?» Я толкнул его сильнее, чем собирался. На долю секунды мне показалось, что я не сумею втащить его обратно, и глубоко в душе я чертовски обрадовался. «Господи Иисусе!» Снайпер отскочил от окна и вытаращился на меня во все глаза. «Совсем охренел?» Никаких следов борьбы, снайпер. Ни расколотые рамы, ни сломанных ногтей, ни порезов, ни синяков. И крупный парень, трезв, как стекло, и шлепнулся бы, даже не пикнув. «Пока — Пока-пока. Спасибо за представление. Снайпер покинул здание. — Чтоб тебе! — надернул пиджак и сильными хлопками отряхнул с него пыль. — Не смешно, Фрэнк. Ты напугал меня до усрачки. — Вот и славно. У Кевина и мысли не было о самоубийстве. Уж ты мне поверь, он ни за что не покончил бы с собой. — Ладно. «Тогда скажи мне, кто хотел его убить?» «Я таких не знаю, но это еще ничего не значит. Может, за ним вся сицилийская мафия охотилась?» Снайпер его промолчал. «Да, мы не были закадычными приятелями», — сказал я. «Однако не обязательно дружить в засос, когда и без того понятно, что он здоровый молодой парень без психических заболеваний, без любовных проблем, без проблем с деньгами» довольный жизнью и беззаботный. И вдруг однажды ночью ни с того ни с сего он забредает в заброшенный дом и ныряет из окна. Всякое бывает. Покажи мне хоть одно доказательство, что так и было. Одно, единственное. Снайпер пригладил волосы и вздохнул. «Ладно, Фрэнк», — сказал он, — «поделюсь с тобой как с коллегой-копом, а не как с родственником жертвы». «Ни слова об этом за пределами этой комнаты. Согласен?» «Буду нем, как рыба», — сказал я. Мне уже стало понятно, что дело дрянь. Снайпер нагнулся к своему пижонскому портфелю и, порывшись в его недрах, достал прозрачный пакетик для улик. «Не открывай», — сказал он. Внутри лежал маленький листок линованной бумаги, пожелтевшие и поделенные на четыре части глубокими складками. Его не разворачивали много лет. Сначала он показался мне чистым, но, перевернув его, я увидел выцветшие рукописные строки. А потом, не успел мозг разобраться, что происходит, почерк обрушился на меня изо всех темных углов и раздавил, как скорый поезд. Дорогие мама, папа и Нора, когда вы прочтете это, мы с Фрэнсисом будем уже на пути в Англию. Мы собираемся пожениться, найти хорошую работу. Не на заводе. И прожить вместе прекрасную жизнь. Я жалею только о том, что пришлось вам врать. Каждый день мне хотелось посмотреть вам в глаза и сказать, я выйду за него замуж. Но, пап, я не знала, как мне быть. Я знала, что ты психанешь, но Фрэнк не бездельник и никогда меня не обидит. Я с ним счастлива. Это самый счастливый день в моей жизни. «Ребята в отделе проведут кое-какие анализы», — сказал снайпер. «Но сдается мне, что вторую половину этой записки мы оба уже видели». Небо за окном стало серо-белым и смерзалось в стужу. Порыв холодного ветра ворвался в окно. Крошечный полевой вихрь взметнулся с пола, блеснул на мгновение в тусклом свете, улегся и исчез. Где-то раздались шипения и дробный стук осыпающейся штукатурки. Снайпер пристально смотрел на меня, и я надеялся для его же здоровья, чтобы в его взгляде не было сочувствия. «Где ты это взял?» — спросил я. «Во внутреннем кармане куртки твоего брата». Достойное завершение серии ударов сегодняшнего утра. Набрав легкие воздуха, я сказал, неизвестно, где это взял он. Неизвестно даже, он ли положил это себе в карман. — Да, — слишком легко согласился снайпер. — Неизвестно. Наступило молчание. Он, тактично помедлив, протянул руку за пакетом с уликой. — По-твоему, это значит, что Кевин убил Рози, — сказал я. Я ничего не утверждаю. На данном этапе я просто собираю улики. Он потянулся к пакету, я отдернул руку. Вот и собирай. Слышишь меня? Отдай, пожалуйста, пакет. Презумпция невиновности, Кеннеди. Не забывай, это еще далеко не доказательство. Ммм, неопределенно промычал снайпер. Не путайся у меня под ногами, Фрэнк. «Я серьезно». «Какое совпадение! Я тоже. И раньше-то было хреново, но сейчас ты эмоционально вовлечен по самую небалуй. Я понимаю, ты расстроен, но любое вмешательство с твоей стороны поставит под угрозу все мое расследование, а этого я не допущу». «Кевин никого не убивал», — сказал я. «Ни себя, ни Рози. Никого». Просто продолжай собирать улики. Снайпер быстро отвел глаза. Через мгновение я отдал драгоценный пакетик и пошел прочь. Я уже переступал порог, когда снайпер окликнул меня. Эй, Фрэнк! По крайней мере, теперь мы точно знаем, что она не собиралась тебя бросать. Я не обернулся. Я еще чувствовал жар ее письма. Пробившись сквозь снайперовский аккуратный ярлычок, он окутал мне руку и обжег до костей. Это самый счастливый день в моей жизни. Она шла ко мне и почти пришла. Между нами и нашим дивным новым миром оставалось каких-то десять ярдов. Я словно летел в свободном падении. Меня словно вытолкнули из самолета. Земля мчится навстречу, а парашют не раскрыть.